Глава 36. Оглушенный Джек, лежа навзничь в колючем кусте, никак не мог сфокусировать взгляд. Мир перед глазами то обретал четкость, то вновь ее терял. Сбоку неистовствовало пламя, Над Джека потянуло густым дымом, пахнущим нефтью. Ему удалось повернуть голову достаточно, чтобы увидеть пылающие останки своего служебного пикапа на дороге. И тут он вспомнил солдата с ракетной установкой. Когда оружие выстрелило, Джек отреагировал чисто инстинктивно. Никаких раздумий, только действия. Распахнув дверцу, выбросился из пикапа, но взрывная волна все равно его подхватила, швырнув по воздуху в кусты будто тряпичную куклу. Должно быть, он ненадолго отключился. Джек полежал еще секундочку не зная, способен ли еще двигаться. Дышать было больно, как минимум сломал ребро. А затем услышал стремительно приближающийся топот тяжелых ботинок. Он принялся шарить вокруг в поисках пистолета, но не нашел. Несмотря на отчаянные протесты избитого тела, Джек продолжал барахтаться. Он не позволит прикончить себя лежа на спине. Перед ним выросла темная фигура — Ракетную установку солдат поменял на штурмовую винтовку и сейчас целил из неё Джеку в лицо. «Да что ж ты никак не сдохнешь!» — прорычал он. Джек поднял руки. Он знал, что пощады не будет и просить бестолку, да и не собирался. А вместо того показал противнику средние пальцы обеих поднятых рук. Тот не без уважения фыркнул, но всё равно взял его на мушку. Не закрывая глаз, Джек приготовился принять свою участь. Что-то громко треснуло. Недоуменно сдвинув брови, Джек смотрел, как автоматчик рухнул ничком схлещущий из носа кровью, едва не приземлившись лицом Джеку в колени. Позади солдата стоял прямо какой-то утопленник. «Рэнди?» Отшвырнув толстый сук, которым ахнул автоматчика по башке, Брат огляделся, причесал пятернёй насквозь мокрые волосы и снова обернулся к Джеку. «Так где же Берт?» Полчаса спустя Джек с братом всё ещё прочесывали лес в окрестностях горящего здания. Передвигаться приходилось с осторожностью. Зажигательные бомбы обратили институт в пылающий факел. В лесу озаренным пожаром плясали тени, превращая поиски в ещё более сложную задачу, буквально выматывающую кишки». Рэнди рассказал о стычке на дороге, как вынужден был слететь с дороги в реку, но утопить Каджуна не так-то просто. Порядком проплыв вниз по течению, он выбрался на берег, когда услышал треск перестрелки. И, блуждая по лесу, теперь о лучшем партнёре Джек и мечтать не мог. Братья не охотились вместе уже много лет, но легко вошли в привычную колею. Сначала вперёд идёт один потом другой, обмениваясь беззвучными сигналами и держась в самой глубокой тени. За последние годы между ними выросла стена, сложенная из секретов и отчуждения, на которой Джек обрек себя сам. Пробираясь по лесу, он осознавал, как сильно соскучился по простому семейному братству, как быстро может рухнуть эта стена, если только он это допустит. Но пока мест еще предстоит работа. Сейчас они ищут не только Берта, высматривая любых отбившихся членов штурмовой группы. Джек конфисковал винтовку у наемника, которого уложил Рэнди. К сожалению, брат врезал тому изо всей силы, проломив затылок и прикончив парня на месте. «Я был вне себя», — растолковал Рэнди, рассказывая Джеку о засаде на обочине и падении в Миссисипи. «Говнюки едва не утопили меня в жопу». Смерть диверсанта пришлась совсем не кстати. Джек предпочел бы допросить его, выяснить, куда остальные забрали Лорну. А раз этот солдат мертв, остается уповать найти ему здесь замену. Но солнце уже восходит, а поиски так ничего и не принесли. Они обошли уже весь институт. Должно быть, после поджога штурмовики сразу же покинули зону. «И что теперь?» — спросил Рэнди. Найдем Берта и сматываемся отсюда к чертям. Убедившись в отсутствии угрозы, Джек приложил ладонь рупором к рту и пронзительно свистнул. Рэнди сделал то же самое, заодно позвав Берта по имени. Рев пожара старался свести, их усилия на нет, так что Джек повернулся, снова свистнул и крикнул на этот раз во все горло. Где-то позади, сбоку, из лесу послышался громкий хруст и треск веток. Джек напружинился, нацелив винтовку в этом направлении. Вместо собаки их крики привлекли четверых других. Брат и коллеги Лорны на заплетающихся ногах вышли из леса. Они выглядели потрепанными и изнеможенными, но при виде братьев обрадовались. Все, кроме одного. Кайл устремился к Джеку, будто в атаку, поискал взглядом по обе стороны от него, потом устремил его на дымящийся пожар. «Лорна!» — прохрипел он с надрывом в голосе. «Нет», — заверил его Джек, однако приукрашивать правду не стал. Она выбралась, но те её захватили. «Захватили?» — эхом повторил Кайл. Прежде чем Джек мог объяснить, из глубины леса на западе послышался подвывающий лай. «Боже мой!» — просветлял Рэнди. «Это Берт!» — и припустил в лес. Джек следовал за ним во главе остальных. Бросать пса здесь он не собирался. На фоне посветлевшего неба кто-нибудь скоро заметит столб дыма, достающий до небес, и экстренные службы примчатся сюда под улюлюканье сирен. Нужно, чтобы к тому моменту все держались вместе и заодно. Пока они шли через лес, Кайл держался рядом с Джеком, боюкая свое сломанное запястье. «Зачем они захватили мою сестру?» Чтобы допросить, напрямую выложил Джек. Чтобы замести следы. Хотят узнать, много ли мы узнали об этих животных. А что потом? Побледнел Кайл. Джек оглянулся на него. Вопрос риторический. Что будет потом, известно обоим. И вместо того ответил на другой вопрос, таившийся за первым. Ей сохранят жизнь, самая меньшая до завтра. «Откуда вам об этом известно, инспектор Минар?» — вклинился присоединившийся к ним Карлтон. «Потому что операция должна была стать точечным ударом. Быстрый вход и выход. А не получилось. При таком количестве убитых и всем этом бардаке они ретируются как можно дальше, прежде чем решаться перейти к допросу. Скорее всего, прямо на свою базу, где бы она ни находилась». «Я бы предположил, что где-то за границами США», — заявил Карлтон. «И почему это вы так думаете?» — поинтересовался Джек. Сам он выдвинул такое же предположение, но хотел услышать, что подвело к этому выводу ученого. «На основании того, что сделали с этими животными, того, как с ними обращались, ни одной лаборатории на американской земле ни в коем случае не позволили бы допускать подобные мерзости». И чтобы обойти подобные законы и постановления, американские компании и корпорации частенько устраивают секретные лаборатории за рубежами США, в Мексике, на Карибах, в Южной Америке. На самом деле по миру раскиданы тысячи подобных несанкционированных лабораторий. Джек переваривал эту информацию. Он и сам пришел к тому же выводу, основываясь Прежде всего на том факте, что Траулер пытался проникнуть в страну через баю. Подобная попытка определённо попахивает нелегальным переходом границы. «И что же нам делать?» — поинтересовался Кайл. Джек обернулся к остальным, понимая, что нуждается в их поддержке. «Если вы правы, шансы Лорна остаться в живых будут выше, если её похитители будут продолжать верить, что все мы погибли». Считая, что единственный свидетель у них в руках, они будут чувствовать себя в безопасности, меньше паниковать. Можете вы все на такое пойти?» Все вокруг кивнули, даже Зоуи. Глаза у нее покраснели и припухли, но притом полыхали гневом. Ее горе переплавилось в холодную ярость. «Сюда!» — позвал Рэнди, выбежавший далеко вперед на Лайберта. Поспешив к нему, Джек обнаружил, что семейный охотничий пёс кружит у высокого кипариса, вывесив язык и гордо задрав хвост. Рэнди стоял, уперев руки в бока, в изумлении глядя на кипарис. «Что за чертовщина? Кого эта псина загнала на дерево?» Джек поднял голову к ветвям. Там кто-то зашевелился, а потом с угрозой скрипуче крикнул сверху вниз. «Игорь!» От удивления Джек на шаг попятился. Затем движение привлекло его взгляд к другой ветке. Из пучков кипарисовой хвои на него таращились два коричневых личика, а еще с одной ветки раздавалось кошачье шипение. Джек возрился на животных, пытаясь постичь значение этого открытия. Он-то думал, что они погибли в пожаре. «Лорна», — произнесла Зоуи, широко распахивая глаза, — Должно быть, она освободила их, прежде чем ее схватили. Задрав голову, Карлтон смотрел на них со смесью удивления и заинтересованности. Должно быть, держались здесь вместе, будто связанные. Сняв очки, он потер переносицу. Любопытно, не укрепил ли ужас во время бегства эту их странную взаимосвязь? Адреналин подстегнул их нейроны, выводя на совершенно новый уровень синхронизации. Пока остальные обступали дерево со всех сторон, Берт ткнулся носом Джеку в ногу, ища признания. Теперь Джек понял, что погнала собаку в лес, вспомнив, что Лорна воспользовалась Бертом, чтобы вытропить собрата детеныша в байю. А если Джек что и знает об охотничьих собаках, так это то, что они никогда не упустят горячий след. «Хороший мальчик, Берт», — похлопал Джек пса по боку. «Хороший мальчик». Кайла все это ничуть не впечатлило. Так как же насчет Лорны? Вы так и не сказали, в чем состоит ваш план ее поисков? Потому что у меня его не было, ответил Джек. Лицо Кайла помертвело. Но теперь есть. Впервые с момента отключения электричества в УЦИФ Джек ощутил прилив уверенности, не настолько несокрушимый, чтобы прогнать тревогу за Лорну, пронизывающую его до мозга костей, но достаточно крепкой. «Что вы хотите этим сказать?» не унимался Кайл. «Как мы её разыщем?» «С их помощью». Джек указал на дерево.